Глава 6. Слух переводчика, ритмика, звукопись. Прежде чем взяться за перевод какого-нибудь иностранного автора, переводчик должен точно установить для себя стиль этого автора, систему его образов, ритмику. Он должен, возможно, чаще читать этого автора вслух, чтобы уловить темпы его речи, столь существенные не только в стихах, но и в художественной прозе. Нельзя, например, переводить «Сиана» не воспроизведя его внутренней музыку, Нельзя передавать Джона Рёскина или Уолтера Паттера или других мастеров ритмической орнаментальной прозы, не воспроизводя той многообразной пульсации ритмов, в которой главное очарование этих авторов. Характерно, что из четырёх старых переводчиков Диккенсовой повести о двух городах ни один не заметил, что первая глава этой повести есть в сущности стихотворение в прозе, Многие прозаики в качестве средств художественного воздействия прибегают к тем же методам, что и поэты. Художественная проза гораздо чаще, чем принято думать, стремится к кадансу, к ритмической последовательности голосовых подъемов и падений, к и внутренним рифмам. Проза Андрея Билова, даже в книгах его мемуаров, всегда подчинена ритмическому строю, чаще всего написту. Тоже можно сказать и о двух романах Мельникова-Печерского «В лесах и на горах». Даже у таких прозаических прозаиков, как Чарльз Рид и Энтони Троллоп, редкость симметрическое строение фразы, альтерации, рефрены и прочие аксессуары стихотворного лада. Все это улавливается только изощренным, внимательным слухом, и такой слух переводчики всячески должны в себе развивать. Шишмарева в переводе Романа Диккенса «Наш общий друг» передала одну фразу так. «Вся их мебель, все их друзья, вся их прислуга, их серебро, их карета и сами они были с иголочки новыми. Между тем, как в подлиннике сказано, их мебель была новая, все их друзья были новые». Вся прислуга была новая, их серебро было новое, их карета была новая, их сброя была новая, их лошади были новые, их картины были новые, они сами были новые. Автору было угодно повторить девять раз один и тот же глагол и одно и то же прилагательное при каждом из девяти существительных. Переводчица же, лишенная слуха, пренебрегла этим настойчивым девятикратным повтором обеднила, обкорнала всю фразу и отняла у нее ритм. Диккенс вообще любил такой словесный звуковой узор, в котором одно и то же слово повторяется назойливо часто. Вот его характерная фраза. «Мы шли мимо лодочных верфей, корабельных верфей, конопадных верфей, ремонтных верфей». А в переводе тоже Шишмаревой, конечно, читаем. «Мы шли мимо лодочных и корабельных верфей». Еще более яркий пример такого нежелательного пренебрежения к ритму наблюдается, как уже было сказано, в переводе на русский язык другого романа Диккенса «Повести о двух городах». Повести Диккенса начинается так. Это было лучшее изо всех времен. Это было худшее изо всех времен. Это был век мудрости, это был век глупости. Это была эпоха веры, это была эпоха безверия. Это были годы света, это были годы мрака. Это была весна надежд. Это была зима отчаяния. У нас было все впереди. У нас не было ничего впереди. В этом отрывке почти стихотворный каданс. Звуковая симметрия превосходная передает его иронический пафос. Переводчики, глухие к очарованиям ритма, предпочли перевести это так. То была самая лучшее и самое худшая из времен. То был век разума и глупости, эпоха веры и безверия. Пара просвещения и невежества, весна надежд и зима отчаяния. То есть не уловили интонации автора и отняли у его слов их динамику, которая обусловлена ритмом. В данном случае я говорю лишь о тех повторениях слов, которые организуют ритмическую структуру прозы. Повторения выполняют эту функцию далеко не всегда. Никакого отношения к ритмике не имеет такая, например, фраза Толстого. У крыльца уже стояла туго, обтянутая железом и кожей, тележка туго, запряженную широкими гужами, сытой лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик. Конечно, в переводе нужно воспроизвести и эти повторения. Но в настоящем главе речь идет не о них, а о тех симметрически расположенных словесных комплексах, которые именно благодаря симметрии придают всей фразе ритмический строй. Конечно, симметрическое построение параллельных смысловых единиц в том или ином отрезке художественной прозы важно не само по себе, не только потому, что нам эстетически дорог определенный словесный орнамент, но и потому, главным образом, что этот словесный орнамент повышает эмоциональную силу данного сочетания слов. Ритмический строй прозы сильно отличается от ритма стихов. Основным признаком ритма, по словам профессора Тимофеева, является прежде всего закономерная повторяемость однородных явлений. Отсюда определение ритма прозы мыслится как установление такой повторяемости. Однако в прозе мы имеем дело лишь с первоначальной ритмичностью, не приходящей в ритм сколько-нибудь отчетливого строения. «Ритм прузы — лишь набросок ритма», — говорит французский ученый Верье. Тем труднее уловить этот ритм, и тем изощреннее должен быть слух переводчика. «Ритм прузы, — говорит Андрей Федоров, — создается не столько правильным чередованием звуковых единиц, например, слогов ударных и неударных, целых групп слогов, мужских и женских окончаний, сколько упорядоченным расположением более крупных смысловых и синтаксических элементов речи, их следованием в определенном порядке, повторениями слов, параллелизмами, контрастами, симметрией, характером связи фраз и предложений. Кроме того, ритм прозы обусловливается также эмоциональным нагнетением, распределением эмоциональной силы, патетической окраски, связанной с тем или иным отрезком речи. В качестве примера автор приводит отрывок прозы Гейна, которая и в русском переводе сохранила свой ритмический строй. «Друзья мои будут лежать в полусгнивших гробах, и останусь я один, как одинокий колос, забытый жнецом, среди нового поколения, которое выросло вокруг меня, с новыми желаниями и новыми мыслями. С глубоким изумлением буду слушать я новые имена и новые песни». «Забудутся именно старые, и забудусь я сам, чтимы, может быть, немногими, ненавидимы многими, нелюбимы никем». В этом переводе, говорит Андрей Федоров, передано главное – характер и соотношение фраз. Те симметрические соответствия и контрасты, какие устанавливаются между ними, их сцепление и возникающее благодаря словесным повторам, смысловая перекличка отдельных частей. Эти словесные повторы, эти смысловые переклички могут быть уловлены лишь внимательным слухом. Известный роман Романа Ролана «Калабриньон» выдержан в том ритме, который ближе всего к русскому раёшнику. Герой романа, бургундский винодел, весельчак, уснащает свою бойкую народную речь прибаутками, звонкими рифмами, которые и попытался... Воспроизвести замечательный мастер перевода Михаил Лазинский. Если я любой отрывок этого перевода напечатать в виде стихов, рифмы станут гораздо заметнее. «Я, Калабриньон, старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом. Пять десятков — отличная штука. Не всякие, кто желает, до них доживает. И носовали же мы в этот старый дубленый мешок» и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и рос и сучков, и всего, что видано, и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось. Лет за двадцать до Михаила Лазинского тот же роман перевела Елагина, Рышкина помбе В ее, ее переводе тоже сделана попытка передать раешную форму Подлинника. Здесь Калабриньон говорит о себе, что он с прямой натурой, с круглой фигурой. Но в дальнейшем переводчица почти отказалась от воспроизведения стиховой структуры этой прозы и тот же самоотрывок перевела так. «Сколько мы набили в этот старый дубленый мешок радости и горя, хитростей, шуток, испытаний и безумств, сена и соломы, фиг и винограду, плодов зрелых и незрелых, роз и В переводе Лозинского Калабриньон говорит «Хочешь знать, какова здесь мораль, изволь, подсоби себе сам, подсобит король». В переводе Елагиной эта же мысль изложена в прозе. «Нравоучение из всего этого, помогай себе сам, король тебе поможет». Нет даже поползновения на рифму, там, где у Лозинского сказано «оба мы наперебой сыпали слова гурьбой», С обеих сторон трещала речь, без передышки, как картечь. У Елагина сказано. Оба в запуске говорили пустяки. Это был фейерверк. У нас от него дух захватывало. Порой, подчеркивая стиховую природу этой затейливой прозы, Лазинский изыскивает диковинные редкостные рифмы, в то время как Елагина не дает никаких. Лазинский. Он принялся... За Завинопийство, утомясь от долгого витейства. Елагина. Он выпил, утомленный большим расходом воздуха и красноречия. Лозинский. У нас в Бургундии не знают Мерлихлюнди. Елагина. Бургундец находит все хорошим. Перевод Елагиной, добросовестный и талантливый, потерял очень много от ее пренебрежения к звуковым особенностям подлинника. Между тем, чувство ритма... Музыкальное чувство необходимо переводчику не только в тех случаях, когда он имеет дело с ритмизованной прозой, но и тогда, когда ему предстоит передать прозу бытовую, обыденную, не имеющую никакого притязания на стиховую ритмику. Марк Твен в своих «Приключениях Гекельбери Фина» изображает чопорную нудную женщину, которая мучит мальчика своей педагогикой. Для характеристики однообразия ее приставаний к ребенку Автор заставляет ее трижды повторять его имя. Не болтай ногами, Гекельбери. Не скрючивайся так, Гекельбери. Не вытягивайся так, Гекельбери. Между тем переводчик с невнимательным слухом не заметил этих троекратных повторов, не понял той роли, которую придал им автор, и перевел весь отрывок при помощи такого стяжения. Не болтай ногами, Фин. Не потягивайся, не ломайся, Гекельбери. Вся Психологическая ценность отрывка пропала. Если слуховое восприятие текста так необходимо переводчику прозы, то насколько же важнее оно для переводчика произведений поэзии? Каким богато изощрённым слухом должен, например, обладать переводчик Вергилия? Ведь главная сила Энеиды в её великолепной акустике, в звукописи. «Никто, — говорит Валерий Брюцев, — никто среди поэтов всех стран и времён не умел Совершение Вергилия – живописать звуками. Для каждой картины, для каждого образа, для каждого понятия Вергилий находит слова, которые своими звуками их передают, их разъясняют, их выдвигают читателем. Звукопись Вергилия обращает стихи то в живопись, то в скульптуру, то в музыку. Мы видим, мы слышим то, о чем говорит поэт, где нужно Это звукопись переходит у Вергилия в звукоподражание. Ко всему этому надо прибавить высшую власть над ритмом стиха, также живописующим содержание, необыкновенное умение играть цезурами и, наконец, особое искусство в расположении слов, которым одни понятия и образы выдвигаются на первое место, другие ставятся в тени, третьи выявляются неожиданно и так далее». Все это обращает в чтение Энеиды в подлиннике, помимо художественного наслаждения, в сплошной ряд изумлений перед исключительным мастерством художника. Значит, за перевод Энеиды и браться не должен такой переводчик, который не чувствителен к сладости и значимости словесных звучаний. Есть умы, для которых слова означают лишь то, что сказано об этих словах в словаре. Такие умы могут создать превосходную научную книгу, но перевести хоть строку «Энеиды» или «Метаморфоз» или «Баллады Колериджа» или «Легенды веков Виктора Гюго» — для них непосильное бремя. В «Энеиде» только заметнее, так сказать, обнажение — та славесная музыка, которая присутствует в каждом подлинном произведении поэзии. Звукопись — Звуки слов в стихах, говорит Лозинский, всего ярче воздействуют на нашу эмоциональность. Это не просто музыкальный звук. Так или иначе нас настраивающе. Звучат слова, а слова носители мыслей, образов, понятий, чувств. И вот эти-то мысли, образы, понятия, чувства, проникнутые звуком, светятся изнутри разноокрашенным звуковым светом. Они вступают между собой в сложную перекличку. Звуки таинственные, роднят их между собой, создают для нас сложные сети мысленных и чувственных ассоциаций. Вот перед вами два стиха. Они живут этой светящейся перекличкой звуков. Измените звук в одном из слов первой строки, и сразу во второй строке погаснет нетронутое вами слово, которое было полно волнующего смысла. Оно станет слепо, И невыразительно только потому, что в первой строке в каком-то слове погас перекликающийся с ним звук. Конец цитаты. Известно, какую великую роль играет звукопись даже в творчестве такого поэта, как Некрасов, о котором долго среди эстетов держалась легенда, будто стихи его прозаичные, неуклюжие и малохудожественные. В знаменитом двустише «Волга-Волга» весной многоводной «Ты не так заливаешь поля» Первая строка вся сначала до конца зиждется на многократном во, а вторая на звуке а. Между тем во французском переводе эти строки переданы с полным презрением к звукописи. Вольга, Вольга, мем гросси де плюи, знак вопроса, дю прантан, тюкувер мое носан. Право, не так отвратительное искажение смысла этих гениальных стихов а смысл здесь тоже искажен, потому что реки в России становятся многоводными не от дождей, а от растаявшего снега, как искажение их звукописи. Ведь звукопись позволяет поэту сказать больше, нежели вообще могут говорить слова. И отнять у него эту власть значит лишить его самого могучего средства воздействия на психику читателя. Такую же глухоту обнаружил, например, переводчик Вороний, попытавшийся дать украинскую версию знаменитого двустишия Фета «Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». В структуре фетовского двустишия, самое главное, этот необычный разрыв между словами «буду» и «петь», этот перенос слова «петь» в начало другой строки, отчего создается ритмический перебой, соответствующий тому неведению о своей будущей песне, которая сказалось В стихотворении Фета. А у переводчика никаких перебоев. Самая благополучная, ординарная ритмика. «Що спиват ему не знаю, але спивов повни груды». Воскрицательный знак. Такую же глухоту обнаружил переводчик Шекспира Соколовский, когда однообразные жалобы королевы Маргариты из Ричарда III перепел таким разнообразным стихом. Убитый супруг и сын мой Ричардом. Ты также и Ричарда, и Эдварда решилась, сраженных тем же Ричардом. Эта глухота стала особенно ощутительна после того, как появился перевод Анны Радловой. Перевод, очень слабый во многих других отношениях, изобилует рядом неточностей, но суровый ритм жалоб королевы Маргариты переданы в нем с полным приближением к тексту. Эдвард, мой сын, «Был Ричардом убит, и Генрих, муж мой, Ричардом убит, и твой Эдвард был Ричардом убит, и Ричард твой был Ричардом убит». Четырехкратное повторение одного и того же сочетания двух слов «Ричардом убит» вполне соответствует подлиннику. Другие переводчики именно вследствие своей глухоты пытались дать побольше вариаций неизменно повторяющегося слова «убит». «погиб», «погублен», «сражен», «лишился жизни» и прочее, прочее. Таким разнообразием глаголов было обусловлено разнообразие ритмов, между тем, как в соответствии с подлинником здесь требовались монотонные повторы одинаково построенных фраз. Эти монотонные повторы переводчик мог уловить, если не слухом, то зрением, ибо одинаковость синтаксической структуры всех четырех стихов, следующих один за другим, Видна в этом случае при самом невнимательном чтении. Можно быть плохим музыкантом, но отлично читать ноты с листа. Даже те переводчики, которые лишены изощренного стихового слуха, могут заметить глазами ритма синтаксические формы стиха и попытаться воспроизвести их в своем переводе. Предположим, что Жишмарева... Действительно глуха к интонациям Чарльза Диккенса, но ведь эти интонации не только слышны, они раньше всего воспринимаются зрением, и ник никто не мешал переводчице увидеть то, что не удалось ей услышать. Именно от того, что во всяком произведении словесного искусства такую огромную роль играют звуковые повторы, которые невозможно воссоздать на другом языке, многие писатели с древних времен выражали уверенность, что точный перевод этих произведений вообще невозможен. В самом деле, вслушайтесь в музыку пушкинских строк, окрашенную многократным повтором звука У и Ю. «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли между юношей безумных, я предаюсь моим мечтам?» Без этого звукового узора стихотворение вообще не существует. Самое расположение этих У здесь далеко не случайно. Для эмоционального воздействия на психику русских читателей поэту потребовалось, чтобы в обеих нечетных строках это «ую» звучало по три раза, а в четных либо два, либо один. Три плюс два плюс три плюс один. Представьте себе, что какой-нибудь испанский поэт захочет воспроизвести это стихотворение Пушкина на своем языке. Так как форма стихотворения неотделима от его содержания, Переводчик сочтет себя обязанным передать в переводе эти звуковые повторы. Но в испанском языке нет глаголов, которые, подобно русским, кончались бы звуком «у». «Брожу», «вхожу», «сижу». В испанском языке ни безумные, ни многолюдные, ни шумные тоже не оснащены этим звуком. Поэтому, как бы ни бился поэт-переводчик, у него ничего не получится. А если бы ему и удалось каким-нибудь чудом воспроизвести эту музыку, и тогда его перевод не обладал бы достаточной степенью точности, так как для испанского уха звук «у» звучит совсем иначе, чем для русского. Это невозможность... Передать на другом языке музыкальную форму стиха приводило многих поэтов в отчаяние. И они повторяли не раз, что точный перевод какого бы то ни было произведения поэзии есть безнадежное дело, заранее обреченное на неудачу. Ведь язык поэтов, говорил Перси Бишишелли, всегда подчинен единообразному и гармоническому повторению звуков, без которых он не был бы поэзией. Для воздействия На душу читателя повторение звуков едва ли не существеннее слов, взятых вне этого своеобразного строя. Отсюда тщетность, бесплодность всякого перевода. Шелли подкрепляет свою мысль знаменитым сравнением. «Пытаться воспроизвести какой-нибудь поэтический текст на другом языке, — говорит он, — Это все равно, что взять фиалку, бросить ее в тот сосуд, где на сильнейшем огне плавится какой-нибудь металл, и при том питать безумную надежду, что таким образом удастся постичь первооснову ее цвета и запаха. То же самое за полтысячи лет до британского лирика высказывал и Данте в своем пире. «Пусть каждый знает, что ничто, заключенное в целях гармонии, В музыкальной основе стиха не может быть переведено с одного языка на другой без нарушения всей его гармонии и прелести. Эту же мысль высказал современный советский поэт Александр Межеров, написавший на полях одного перевода. «И вновь из голубого дыма встает поэзия. Она во веки непереводима родному языку верна». Эту же мысль я встретил недавно в новейшей книге об искусстве перевода, изданной в США в Техасе. Один из профессоров Техасского университета, Вернер Винтер так и заглавил свою статью «Невозможность перевода». Статья начинается такими словами. По-моему, работу переводчика мы вправе сравнить с работой скульптора, которому предложили создать точную копию мраморной статуи, а мрамора у него нет ни куска. Других материалов множество, к его услугам и камень, и дерево. Он может воссоздать ту же статую в глине и в бронзе, может нарисовать и карандашом на бумаге или кистью, воспроизвести на холсте. Если он талантливый художник, у него может получиться отличное, даже великое произведение искусства. Но того, к чему он стремился, ему не достичь никогда. Никогда не создать точнейшую репродукцию мраморной статуи. О том же говорит и Борис Пастернак. Переводы неосуществимы, потому что главная прелесть художественного произведения в его неповторимости. Как же может повторить ее перевод? Известный английский поэт и критик Роберт Грейвс, автор многих исторических романов, переведенных на другие языки, и сам неутомимый переводчик, подытожил свой большой переводческий опыт такими словами. В конце концов нужно признать, что всякий перевод есть ложь, очень учтивая, но все-таки ложь. Писатель приводит простейший пример. Кусочек хлеба, говорит он, для англичанина "morsel of bread", для немца "ein Stückchen Brot", для француза "morceau de pain", для испанца "un trocito de pan". Звуки этих слов так не схожи что каждый из них вызывает в уме говорящих и слушающих совершенно различное представление о кусочке хлеба, о его форме, цвете, весе, величине и вкусе. Американский поэт Роберт Фрост, как-то заговорив о поэзии, сказал, «Поэзия — это то, что непереводимо на другой язык. Слова, отнимающие у переводчиков всякую надежду и даже право на существование». Английский поэт XVII века Джеймс Хауэлл высказал в одном стихотворении такую же безотрадную мысль. Он сравнил поэтический подлинник с роскошным турецким ковром. Глядя на серую изнанку ковра, никак не догадаешься о тех причудливых и ярких узорах, которые украшают его на лицевой стороне. Перевод – это именно изнанка ковра, не дающая никакого представления о самом ковре, то есть о подлиннике. Порой кажется, что для такого пессимизма есть все основания. Но вспомнишь «Кубок» и «Иванову ночь» в переводах Жуковского, вспомнишь «Будреса», переведенного Пушкиным, «Горные вершины» в переводе Лермонтова, «Каринфскую невесту» в переводе Алексея Толстого, а также десятки шедевров современных мастеров перевода, и все эти горькие мысли рушатся сами собой. К такому же оптимизму, правда, на других основаниях, пришел, в конце концов, и Борис Пастернак. «Переводы мыслимы», — пишет он, — «потому что в идеале и они должны быть художественными произведениями, и при общности текста становиться вровень с оригиналами своей собственной неповторимостью». «Переводы мыслимы потому, что до нас веками приводили друг друга целые литературы», И переводы – не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общения культур и народов.